Глава 3. Студенты входили в помещение медленно, с явной опаской. Рассредоточились около стен, стараясь держаться подальше от лорда Блэкнера. Я мгновенно оказалась в перекрестье направленных на меня взглядов и привычно ощутила, как щеки теплеют. Даже провидиться и быть не надо, чтобы угадать, кого именно обсуждали мои однокурсники всю перемену. Наконец, последний студент пересёк порог кабинета. Сразу же после этого двери за его спиной захлопнулись да с такой силой, что несчастный аж вздрогнул от неожиданности. Одновременно с этим стены помещения вспыхнули колдовским огнём ещё ярче, показывая, что чары переведены со спящего режима в активированный. Ну, дорогие мои, приступим. Весело проговорил Велнер. Сейчас узнаем, кто на лекции слушал меня внимательно, а кто спал с открытыми глазами. А именно, пришла пора применить на практике все полученные знания. Студенты взволнованно зашептались, продолжая продолжаяжаться к стенам помещения. Но шум стих, стоило лорду Блэкнеру лишь выразительно кашлянуть. Сейчас я разобью вас на пары, продолжил он. Один нападает, другой защищается. Цель первого пробить щит второго. При этом в конце занятия он должен будет предоставить мне расчёты минимальной мощности атакующего заклинания. Способна это сделать? Соответственно, второй участник покажет мне расчёт энергии для щита, отразившего атаку. После перемены на второй практической паре будете меняться ролями. Но это же очень опасно, возмущённо воскликнула девушка в зелёном жилете факультета рода Гриннеров. Кто-нибудь может серьёзно пострадать. Не просто может, а обязательно пострадает. По тонким губам Велнера проскользнула знакомая издевательская усмешка. Среди моих однокурсников опять пробежал шепоток, теперь гораздо громче и с отчетливыми робщащими нотками. «Пугливые вы, мои зайки. Не переживайте так", чуть повысил голос Велдер. "Вы все имеете удовольствие видеть охранные чары на стенах". Они блокируют любое смертельное заклинание. Но, впрочем, сильно сомневаюсь, что кому-нибудь из вас получится создать чары такой силы. К тому же, как я уже говорил, на лекции здесь будет дежурить целитель. Ну и где же он? с недоумением спросила девушка. И впрям где? В помещении я не заметила никаких посторонних людей. Вы смотрите прямо на него, пояснил Велнер. Это я, детки мои улыбнулся, пережидая ещё одну волну возмущённого гула, поднявшегося после этого среди студентов. Одна я не удивилась. Помнится, Конора Лорд Блэкнер вообще вытащил из мира теней, поэтому я не сомневалась в том, что первую магическую помощь он точно сумеет оказать. Но вы не целитель? Девушка зло притопнула ногой. Вы не имеете никакого права, договорить она не успела. В следующем мгновении воздух располосовал огненный хлыст, который Велнер создал за долю секунды. Самый кончик его, как будто легонько коснулся щеки девушки. Все это произошло настолько быстро, что ближайшие к ней студенты не успели отреагировать. Да что там, и сама девушка даже не попыталась отпрянуть в сторону, спасаясь от удара. Какое-то время после этого она неверище смотрела на Велнера, явно не понимая, что произошло, а затем прижала ладонь к щеке и вскрикнула от боли. Между пальцами брызнула кровь, ярко-алая, как будто кто-то пролил жидкую краску. А теперь я сделаю так. Велнер равнодушно усмехнулся и прищелкнул пальцами. Несчастный окутал вихрь зеленоватых трескучих искр. Она вскрикнула опять, но теперь тише. Очень медленно отвела руку от пострадавшей щеки. Точнее, уже от излеченной щеки. На ее коже не осталось и следа от жестокого удара Велнера исчезли даже потёки крови. Ну что, все убедились, что в случае чего я сумею вылечить ваши царапины? язвительно поинтересовался лорд Блэкнер. Или кто-то ещё желает проверить это на собственном опыте, или удовлетворитесь наглядным примером Хлои? Сделал паузу, обведя всех присутствующих внимательным взглядом. Естественно, больше никто не попытался высказать ни малейших сомнений в способностях лорда Блэкнера как целителя. Ну тогда приступим. Велнор указал пальцем на меня. Начнём с тебя. Ты будешь в паре. Простите, лорд Блэкнер, но разве это имеет какой-нибудь смысл? На этот раз перебил блондина, один из студентов с моего факультета, высокий худощавый шатен. Наверное, его можно было бы назвать весьма симпатичным, но всё впечатление портило до высокомерное выражение его лица. Однако это не помешало ему обзавестись целой стайкой поклонниц. Несколько раз я видела его в столовой в окружении толпы симпатичных девушек, внемляющих ему, чуть ли не с открытыми ртами от восхищения. "Прошу прощения, Орнер, о чем это ты?" переспросил его Велнер. "Ага, если судить по имени, то парень точно является одним из прямых потомков изначальных драконов по крови». Теперь понятно, почему у него столько воздыхательниц. Не дурён собой, да ещё и потомственный аристократ. О том, что эту девицу защищает родовая магия, пояснил парень. Кого бы вы ни поставили к ней в пару, это будет пустая трата времени. Никакой уникум не сможет пробить подобную охранную магию. Неужели? В голосе Велнера вдруг прозвучал затаённый смех. Я насторожилась, предчувствуя какую-то гадость с его стороны. Но отреагировать не успела. Что-то с силой толкнуло меня в грудь, так что перехватило дыхание. И неожиданно я обнаружила, что уже не стою на ногах, а лежу и смотрю в потолок. Заклинание Белнера отшевырнуло меня в сторону, проволокло по полу. Мой недолгий, но наверняка очень зрелищный полет остановила лишь стена, в которую я благополучно врезалась головой. Почти сразу меня осыпали трескучие зеленоватые искры исцеляющего заклинания я проглотила ругательство, так рвущееся с языка. Приподнялась на локтях, с негодованием уставившись на Бэлнера, и пока не рискуя встать на ноги. Так о какой защите идет речь с невинной ухмылкой поинтересовался у Орнера мерзкий блондин. Неслышно ступая, подошел ко мне ближе и протянул руку, желая помочь встать. По вполне понятным причинам принимать ее я не стала. Вместо этого с приглушенным кряхтением поднялась сама. Закрутила головой в разные стороны, проверяя, не собирается ли она отвалиться. Потрясающе. Стоит признать, что у Вэлнеры действительно есть прекрасные способности к целебной магии. Чувствовал я себя абсолютно нормально, как будто не пролетел только что целую комнату. Вэллара опустил руку, которую я так и не приняла. Посмотрел на Орнера и насмешливо вскинул бровь в ожидании его ответа. Но мы все точно видели ее защиту. Смущённо пробормотал тот. И лорд Треднер лично явился, когда вы пытались её пробить. Широкая улыбка лорда Блэкнера слегка поблёкла, как будто ему чем-то очень не понравились слова Орнера, и парень мгновенно замолчал, не желая вызывать ещё больший гнев у преподавателя. Так вот, если бы я попытался пробить её защиту, то пробил бы, резко сказал Велнер. Без разницы, какими охранными амулетами она была бы увешена и как много их было бы. Ого, как его задело невинное, в общем-то, замечание Орнера. Видимо, лорд Блэкнер относится очень болезненно к самой возможности усомниться в его магическом мастерстве. А она будущее, мои дорогие, раз и навсегда. Зарубите себе на носах. Чуть спокойнее продолжил Велнер после короткой паузы, за время которой не отводил глаз от смутившегося Орнера. во время обучения вы для нас подопытный материал. Преподаватели имеют полное право отрабатывать на вас магические приемы без малейшего снисхождения. Никакие слова не сравнятся с неминуемой болью, которая вас ожидает при неправильном применении того или иного заклинания. Только страх заставит вас учиться на пределе собственных возможностей. Не нравятся подобные отношения. Никто вас здесь не держит. Ворота университета всегда открыты для тех, кто желает уйти. Веллер сделал еще одну паузу. Чуть длиннее, обвел внимательным взглядом студентов, словно пытаясь убедиться, все ли его поняли. Мои однокурсники помалкивали, испуганно глядя на лорда Блэкнера. "А сцена перед началом лекции должна была наглядно продемонстрировать вам всю важность такого предмета, как теоретическая магия", сухо завершил Волнар. И лорд Реднер милостиво согласился помочь мне с этим. Сделал так, чтобы минимизировать возможность смертельного исхода для нерадивой студентки, неправильно рассчитавшей потенциал чар. Я опустила голову, пряча в тени быструю благодарную усмешку. В сложившейся ситуации она выглядела бы слишком странно на моем лице. Однако я была действительно признательна лорду Блэкнеру за ту ложь, которую он так спокойно и уверенно рассказал остальным. Но самое главное это была очень убедительная ложь. Как говорится, при всем желании не подкопаешься. Вряд ли у прочих студентов возникнут вопросы, почему именно меня выбрали на роль, так сказать, «козы отпущения. Другими словами, почему именно на мне Вэлнор принялся демонстрировать атакующие заклинания различной мощности? Да по той простой причине, что я безродная, а стало быть меня и не жалко. Я удовлетворил твое любопытство, Орнер!» — поинтересовался Вэлнор, вновь взглянув на парня. Вполне, сухо ответил тот, добавил, как будто через силу. Большое спасибо. Не за что. И Велнер круто развернулся на каблуках сапог, полностью потеряв малейший интерес к собеседнику. На этом с разговорами было закончено. Лорд Блэкнер принялся сухо и быстро называть имена студентов. Любопытно, но при этом в пару он ставил студентов исключительно с разных факультетов. Так Орнару досталась в топарнице Хлоя из рода Гриннеров, которая чуть прежде получила жесткую пощечину хлыстом. А вот моё имя Вэлнер назвал в числе последних и выбрал для меня он Стивена с факультета Чёрных драконов. Напомню первое задание. Один создаёт щит, второй пытается его пробить. Сухо проговорил лорд Блэкнер, когда с распределением было закончено. Кто из вас будет первым или вторым, лично мне без разницы. Жребий киньте. После чего отступил на несколько шагов назад, заняв место в одном из углов помещения и внимательно наблюдая за происходящим. "Амара стала быть", проговорил Стивен, разглядывая меня с интересом. "Приятно познакомиться". И протянул мне длинную узкую ладонь. Взаимно. После некоторого сомнения я всё-таки пожала его руку, готовая к тому, что именно этот момент парень не выберет для нападения. Но этого не произошло. Стивен почти сразу опустил мою руку и спросил негромко. "Ну и кто будет первым нападать? Мне всё равно", честно ответила я. "Если хочешь, давай ты". Стивен чуть поморщился, как будто недовольный моим предложением. После некоторого замешательства всё-таки кивнул. знаешь, ты прости, если вдруг больно сделаю", сказал со слабой виноватой улыбкой. Мне ещё очень трудно контролировать свою силу. Да, вроде бы в этом и состоит твоя задача, я пожала плечами. Ты должен именно что пробить мою защиту, разве не так? Так, но парень как-то странно замялся и покосился на Валнера. Глава рода Чёрных драконов стоял достаточно далеко от нас, на противоположном конце помещения, но не оставляла меня смутную уверенность в том, что при желании он без проблем услышит наш разговор, несмотря на весь шум, царивший вокруг. К этому моменту студенты уже начали отрабатывать магические приемы. Воздух наполнился треском щитов, вспышками атакующих чар и болезненными вскриками тех несчастных, которых с первого же удара постигла неудача в блокировке нападения. "В любом случае, я постараюсь быть аккуратнее", мягко произнес Стивен, после чего еще раз улыбнулся мне и отошел подальше. Я глубоко вздохнула и постаралась выкинуть все посторонние мысли из головы не позволяла себе даже моргнуть, напряженно наблюдая за действиями парня. Между его раскрытыми ладонями уже затрепетал лепесток жгучего пламени. Видимо, Стивен действительно боялся причинить мне боль, поэтому осторожничал. и Его заклятие было таким крошечным, что отбить его мне не составило особого труда. "Молодец", похвалил меня Стивен, когда огненный шар врезался в мой щит и благополучно ушёл в ближайшую стену. Следующее заклинание было сильнее лишь на самую малость. Опять резкий взмах рукой, опять мощь щита отразила атаку. Стивен вдруг послышался недовольный окрик Велнера. Долго еще ерундой страдать будешь. Бей как следует. Лорд Блэкнер гневно сверкнул в нашу сторону глазами и недвусмысленно пригрозил парню кулаком. Правда, тут же развернулся в другую сторону, откуда раздался очередной разряд атакующего заклинания. И почти сразу после этого не стон даже, а крик, преисполненный страданиями. Настолько громкий и отчаянный, что замерли и другие студенты, принялись крутить головами, выискивая, кто так сильно пострадал. Мы со Стивеном, не сговариваясь, тоже посмотрели туда. Как ни странно, кричала не девушка, хотя окончание завершилось в чисто женском взвизги. Кричал Орнер. Парень стоял на коленях напротив перепуганной Хлои который поставили ему в пару и прижимал обе ладони к лицу. Крови промеж его пальцев я не увидела, хотя по крикам Орнера можно было предположить самое худшее. Лорд Блэкнер, Хлоя в умоляющем жесте прижала обе руки к груди, уставившись широко распахнутыми глазами на Волнера, затараторила, сбиваясь, и глотая окончания слов. Честное слово, я не хотела. Я просто пробила его щит, как вы и приказали сделать. Не понимаю, что случилось. Ситц, детка, прекратил поток ее оправданий Велнер. Неспешно подошел к Корнеру. Парень к этому моменту перестал кричать, но продолжал душераздирающий стонать, не отнимая рук от лица. О небо, да какую травму он получил. Но самое поразительное, почему Велнер совершенно не торопится ему помочь. Лорд Блэкнер двигался с подчеркнутой медлительностью, как будто не видел ничего страшного в произошедшем. Ну, и что у нас тут случилось? спросил он негромко, остановившись около Орнера. Тот издал очередной стон, полный настоящей муки. "Ну, хватит", поморшившись, фыркнул Велнер, с нескрываемой насмешкой потребовал. "Ну, покажи свою боевую рану, иначе я не смогу тебе помочь". Орнер очень медленно принялся отводить ладони от лица. Я затаила дыхание, ожидая увидеть самое страшное хотя непонятно, почему в этом случае не видно крови. Видимо, так думала не только я. Когда Орнер окончательно убрал ладони и поднял голову к цвету, по тренировочному залу пронёсся согласный вздох недоумения, потому что на его лице не было никаких следов от вроде как полученной жестокой травмы. Вообще ничего, ни малейшей царапины. Велнар опустил руку, на кончиках пальцев которой уже плясали зеленоватые огоньки готового исцеляющего заклинания. Вылечите меня скорее, тонким, срывающимся от волнения голосом приказал Орнер, заволновавшись при виде этого. Немедленно. Ты издеваешься? Язвительно заломив бровь, сухо поинтересовался Велнер. От чего именно я должен тебя вылечить? Вот, Орнер ткнул в нижнюю часть лица, капризно заявил. Из-за этой девчонки я прикусил себе губу, а еще язык. Неужели не видите? Бедняга вроде как искренне посочувствовал ему Велнер. Орнер робко улыбнулся, приняв это за чистую монету, но лорд Плэкнер уже продолжал все более и более ядовитым тоном: "Не уверен, что ты вообще выживешь после такого. Может быть, добить тебя, чтобы не мучился". "Да как вы смеете?" Орнер мгновенно забыв о своей так называемой ране, вскочил на ноги, грозно подбоченился напротив Велнера, сжав кулаки. Вы хоть представляете, кто я? «Еще как представляю, спокойно сказал блондин. На сегодняшний момент ты один из студентов первого курса, ничем не лучше и не хуже прочих. Нет, ошибаетесь, Орнер выпрямился еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. Я двоюродный брат самого императора и лорда-протектора. Я мысленно присвистнула. Всё-таки я была права в своих предположениях. Орнер Рреднор птичка действительно высокого полёта, не просто прямой потомок изначальных драконов, но и близкий родственник правителя Торгейна. Однако на Вэлнера слова парня не произвели ни малейшего впечатления, лишь на редкость презрительная ухмылка затрепетала на его губах. И Орнер, оскорблённый столь вопиющим равнодушием к его высокому статусу, совершил ошибку. Ты обязан, слышишь, обязан обращаться ко мне соответственно моему происхождению. Злым, срывающимся от негодования голосом заявил он: "Я требую". Нам так и не довелось услышать, что именно он хотел потребовать от Вэлнора. В следующее мгновение Орнер отлетел в сторону, получив увесистую пощечину от лорда черных драконов. И не магическую, а самую, что ни на есть, настоящую. Вэлнор ударил его почти без замаха, но с такой силой, что высокий и рослый парень не удержался на ногах. Грохнулся обратно на колени и замычал, ошалело мотая головой. Разбитые в кровь губы Орнера быстро опухали. Он неверяще прижал пальцы к рту, попытался было привстать. "Сидеть", резко приказал ему Велнер. "Иначе получишь ещё и гораздо сильнее". Орнер послушно замер. Вокруг его шеи заискрилось голубоватым инеем какое-то заклинание. И парень против воли запрокинул голову, уставившись в плёклые, страшные своим равнодушием глаза лорда Блэкнера. Нет, Вилнер больше ничего не говорил. Он просто смотрел на парня, чуть склонив голову к плечу, как будто желал запомнить его внешность до последней мельчайшей черты. Чем дольше длилось это молчаливое противостояние, тем меньше красок оставалось в лице несчастного пострадавшего парня. Лишь кровь на губах выделялась ярким, словно не пятном я поту жаловаться. Наконец очень тихо прошептал он, буквально выдавливая каждое слово из горла. Конечно, будешь, Вилнер презрительно хмыкнул. Такие, как ты, всегда жалуются, стоит только указать вам на ваше истинное место. Но так и быть, дам тебе выбор. Ты можешь прямо сейчас отправиться к Кузену и от души поплакаться ему в жилетку. Но тогда тебе придется отрабатывать сегодняшнее задание. Учти, отработку принимай исключительно я. Или ты вообще больше не будешь преподавать у нас? Грубо перебил его Орнер. Считай, что это был твой первый и последний рабочий день в университете в качестве преподавателя. Я заметила, как Велнер сжал кулак, явно желая добавить дерзкому мальчишке еще. Будут мне еще черные крылатые ящерицы указывать. Орнер метко сплюнул с густо крови прямо на кончик сапога лорда Блэкнера и добавил с безрассудной дерзостью. «Твое дело границы Доргейна охранять от мертвеков. Вот и охраняй. Будь моя воля, я бы тебя и твой род вообще к Дорфурту не подпускал. Слишком от вас воняет. Оно и неудивительно, учитывая, что вы лишь с падалью и общаетесь. Черным драконом не место в столице. В тренировочном зале после этого воцарилась звенящая тишина. Все ждали реакции лорда Блэктера на столь вопиющее оскорбление. Как ни странно, но тот совладал с эмоциями. Очень медленно разжал кулаки, прищёлкнул пальцами, и нить чар вокруг шеи Орнера исчезла, напоследок вспыхнув особенно ярко. Давно бы так. Орнер горделиво приподнял подбородок. А сейчас ты, Велнер и в этот раз не стал дожидаться окончания его фразы. Он небрежно махнул рукой, и вокруг парня стремительно распахнулся портал, который так же быстро склопнулся, забрав с собой и Орнера. "Куда вы его отправили?" спросила высокая и очень эффектная блондинка, постоянная спутница Орнера. "К лорду Реднеру?» К лорду Ретнеру он обязательно попадет!» Велнер пожал плечами. "Но чуть позже. Тогда куда? В голосе девушки прорезались было истерические нотки, однако стоило Велнару выразительно вскинуть бровь, как она умолкла. Видимо, поняла, что не стоит испытывать терпение лорда черных Драконов, иначе уже она рискует о себе почувствовать, насколько тяжела его рука. Пусть прохладится немного на северной пустоши. — таки с него до ответа Волнар. Даже короткий визит в это место остудит его горячую голову и собьёт с пись. А Вося сознает, кто такие чёрные драконы на самом деле и от какой опасности они защищают всех вас. Но он же погибнет там, воскликнула с отчаянием девушка. О да, это будет крайне прискорбное, но поучительное событие. Велнер скорбно поджал губы, хотя его глаза при этом хитро заблестели, и тут же добавил строго: И хватит на этом. Без того много времени потеряли на какие-то пустяки. И занятие потекло своим чередом. вызывал Велнер выступил из портала по центру кабинета лорда Реднера. Подошёл к его столу и без спроса бухнулся в кресло, вальяжно развалившись в нём. Эйнар отодвинул в сторону стопку документов, которые разбирал весь этот день. Потёр воспалённые от усталости, покрасневшие глаза и хмуро взглянул на лорда Чёрных Драконов. "Ба, неважно, выглядишь дружище! — Весело сказал Валнар. "Быть может, вина?" И на столе после его небрежного жеста появилось два бокала, до краёв наполненных рубиновой жидкостью куда ты дел Орнера? сухо спросил Эйнер, коротким кивком, поблагодарив за заботу. Поднял ближайший бокал и одним глотком почти осушил его. "А, уже не боишься, что я могу отравить тебя?" насмешливо поинтересовался Велнер, не торопясь последовать его примеру. Эйнер лишь чудом не подавился, прижал ладонь к рту, как будто удерживая себя от понятного желания немедленно выплюнуть напиток. "Да расслабься, я шучу". Велнер немного фыркнул от смеха и в свою очередь пригубил бокал. Откинулся на спинку кресла с выражением величайшего наслаждения на лице. "Не смешные у тебя шутки", пробурчал Эйнар. Велнер без малейшего раскаяния на лице ухмыльнулся и пожал плечами, словно говоря: "Прости, какой есть". Так куда ты отправил Орнера? повторил недавний вопрос Эйнар. Я только что битый час выслушивал истерику его матери. До сих пор бошак звенит. Потряс головой и провёл ладонью над своим бокалом, наполняя его вновь. Скажем так, Орнер сейчас развлекается на северной пустоши, с широкой улыбкой ответил Велнер. Скучать ему точно там не приходится. По моим сведениям, пару минут назад ему не повезло наткнуться на лежбище гигантских слизняков. В итоге оплевали его с ног до головы. Эйнер с приклошённым стоном начал растирать виски, как будто страдает от невыносимой головной боли. "Ну, слизники ведь ядовиты», — пробормотал Сукарисный. "Хочешь сказать, что мой двоюродный брат сейчас мучительно умирает где-то на болотах Пустоши?" "Ну, мои шутки не настолько не смешные", сукарисно ответил Эйнер. Орнер в той части Пустоши, которая используется как тренировочный полигон для новоприбывших чёрных драконов. Создание там противны, гадки, могут причинить боль, но не убить. К тому же за ним приглядывает парочка моих людей. В случае чего вытащат. Эйнер с нескрываемым опрехчением, перевёл дыхание. Отпил ещё вина, глядя на Волнора в упор. Кстати, можешь не благодарить, сказал тот. Мальчишка давно нарывался, и ты это прекрасно знаешь. Если бы не я, то поставить его на место пришлось бы тебе, что неминуемо вызвало бы очередной скандал в вашем дружном семействе. А так вали все смело на меня. Мол, гад какой нехороший Велнер, так жестоко обошелся с бедным малышом. <сосы> Вообще-то, спасибо тебе большое, неожиданно проговорил Эйнар. Парень действительно гадкий и до нельзя заизболованный, а мамаша у него вообще истеричка та еще. Я как знал, что проблем с ним не оберешься. В случае чего обращайся. Велнер рассеянно взболтал в бокале вино и посмотрел на собеседника через переливы Алова. Если мальчишка с первого раза не поймет, как надлежит себя вести в университете, то я с превеликим удовольствием повторю урок. Кашлянул и поинтересовался, словно не Кстати, а сколько у тебя вообще двоюродных братьев? Ни разу не сумел правильно сосчитать. Каждый раз разное число получается. Ага, как и у меня. Эйнар с усилием улыбнулся. О любви обильности моего дяди в пору легенды слагать. Повезло еще, что он был младшим братом отца, а не старшим. Иначе даже страшно представить, как бы его отпрыски во дворце поместились. А самое главное, только сыновья у него получаются. Одних от законных отпрысков от трёх жён около десятка. Про сыновей от любовницы говорить нечего. Но я закончил их считать, когда их число перевалило за 20. И ведь каждого признал старый Лавелас. Отпил ещё вина и добавил совсем хмуро. Кстати, месяц назад у него очередной сын родился. Ого, Велнер уважительно присвистнул. в его-то возрасте да такая прыть в постельных делах! "Не я бы на твоём месте всё-таки проверил, не помогает ли ему в вопросах деторождения какой-нибудь ушлый молодой помощник. Да в том-то и дело, что не помогает", Эйнар печально мотнул головой. "Но я лично проверял всех его сыновей на наличие драконьей крови. Увы, они точно рождены от него". "Сочувствую", холодно обронил Велнар. "Не хотел бы я оказаться на твоём месте". Да, эта семейка меня скоро с ума сведёт. Эйнар тоскливо нахмурился. «И Ведь каждый его отпрыск идёт со своими требованиями ко мне. Ладно, обучение в университете, они всё-таки прямые потомки драконьей крови. Но каждый раз, когда сюда поступает очередной мой кузен, так начинаются сплошные скандалы. Благо, что дальше первого курса ещё никто не оставался. Губы Вольнера дрогнули, как будто он хотел что-то сказать. Но в последний момент он передумал, сделал еще один крохотный глоток вина. В общем, я верну Орнера завтра утром, проговорил он после недолгой паузы. Он ринется к тебе требовать возмездия за мой ужасающий поступок. Предупреди его, что если продолжит вести себя настолько вызывающе, то станет завсегдатаем пустоши. Да. У меня заранее болит голова, когда я представлю, как будет орать его мать. Эйнар страдальчески сморщился. Ещё раз подлил себе вина. Велнор высоко вскинул брови при виде этого. В отличие от лорда-протектора, он пока не закончил и с первым бокалом. Что-то ты участился с выпивкой, заметил с лёгкой ноткой удивления. Проблемы? Даже не рассчитывай на то, что я примусь рассказывать тебе о моих бедах, огрызнулся Эйнар. Пусть наши отношения улучшились, но явно не до такой степени. Ну, как знаешь. Велнер осторожно поставил недопитый бокал на край стола, приподнялся, готовый уйти. "Как Амара?" вдруг спросил его Эйнер. "В смысле?" переспросил Велнер. "Ты ведь видел ее утром. На жизнь она не жаловалась?" "Нет, я не об этом. Как она проявила себя на занятиях?" Велнер пожал плечами, оперся рукой на спинку кресла. "Ну, пока тяжело сказать." — ответил уклончиво. Вычисления ей даются неплохо. Когда разобралась в смысле формулы магического поля, то ошибок больше не делала. В нападении в защите пока средненько. Щит Стивена ей так и не удалось пробить. Хм, неужели? Эйнар недоверчиво хмыкнул. Помнится, в случае с детьми Кристофера Реднера она продемонстрировала небывалую мощь заклинания. Нет. Тогда она спасала жизнь друга. Аризона заметил Волнар а в этом случае полагаю, слишком боялась причинить боль напарнику по отработке удара хмыкнул и добавил негромко, как будто размышляя вслух но с другой стороны оно и к лучшему эйнер в молчаливом изумлении изогнул бровь, предлагая собеседнику объяснить смысл последней загадочной фразы я лично видел её удар тогда велнер говорил медленно, подбирая каждое слово и видел истинный цвет ее магии. Однажды ей придется выложиться на занятиях до предела, и тогда это увидят и остальные. Я понимаю, Эйндер мгновенно помрачнел, сказал с явной претензией. Вот поэтому я и не хотел забирать кольцо у Омары. Родовой амулет способен изменять цвет магии. Но забирать у нее кольцо ты не хотел по другой причине. Велнер покачал головой. Но не суть, не будем повторять утренний спор. В общем, эту проблему тоже надлежит решить, причем в кратчайший срок. Ты так говоришь, как будто уже придумал что-то. Лорд Протектор с подозрением прищурился. Возможно, не стал отнекиваться Вэлнор. И Велнер с усмешкой покачал головой, затем развернулся и неторопливо отправился к дверям, самолично решив, что разговор закончен. Well попытался остановить его Эйнар. Ты не можешь просто уйти, не ответив на мой вопрос. А еще как могу, ответил Бэлнер уже на самом пороге, глянул на лорда Реднера через плечо и весело заверил: Не волнуйся, о моей задумке ты узнаешь в числе первых. Хм. Вот теперь я как раз и начал волноваться, буркнул Эйнар. Но останавливать лорда Блэкнера не стал, и тот вышел из кабинета мягко прикрыв за собой дверь